Глава двадцать Огни на болотах. Вечером того же дня Лесли до вылазки оставалось меньше получаса, а я до сих пор летала в облаках, вспоминая прогулку на лодке, нежные поцелуи и сапфировое сияние зачарованных лилий. Их свет стал для меня символом надежды, и я готова была пройти любые испытания, чтобы доказать свое право на счастье. «Но сейчас нужно сосредоточиться на поиске ингредиентов и как можно скорее сварить это харговое зелье!» Тем более ректор уже уточняла, как у нас дела продвигаются. «Мы на все вопросы ответили расплывчато, что работаем над эликсиром, но наблюдаются некоторые трудности», — доверительно сообщила Эльза. Хм, «Некоторые, это очень мягко сказано». «Элисандра нас испепелит и над тентарой развеет пепел, если узнает, что мы еще ничего не сделали», — с тоской протянула я. «Видит три единые, лучше бы нас на стройку отправили. Я согласна три склепа построить, лишь бы не позориться с зельем». «Ну, я бы не зарекалась», — хихикнула Биата. «Пока тебя не было, мы с Эльзой просочились на берег и подсмотрели, как там поживает Луиджи». «Ну-ну», — оживилась я. Никогда не страдала приступами злорадства, но сейчас мне было жизненно необходимо услышать, что у принца и целительниц дела идут хуже, чем у нас. «Хм, носить таблички на митинге это его потолок. С уверенностью объявила подруга. Но больше он не способен даже под руководством величайшего из мастеров. Ну что ж, это было ожидаемо. Будь я на месте гнома, сама бы заплатила принцу, чтобы он просто сидел в уголке и прикидывался ветошью, не мешая работать остальным. «Хотя мастер Рурин не сдается и клянется, что сделает из этой венценосной макрицы человека!» — продолжила заклинательница. «Ловцы уже ставки делают». «Мы тоже не удержались и поставили по серебряной монетке, что принца с треском вышвырнут со стройки до конца недели!» — хихикнула Эльза. Их. «Жаль, меня там не было. Я бы и золотого не пожалела по такому случаю». «А с остальными что?» – поинтересовалась я. «Ну, у Себастьяна тяжелая работа ладится на ура», – с хитрой улыбкой добавила Эльза. «Он очень старается загладить вину, поэтому носится ураганом по стройке, хватаясь за все подряд». А эту немощь принца попросили принести мешок с цементом, так он в море с ним свалился. Хоть не утонул?» – хихикнула я, представив эту картину. «Такое не тонет!» – фыркнула Фейри. «Но ты мне скажи, кто ж пытается мешок через плечо перекинуть, стоя на краю обрыва? Вот он и потерял равновесие». А мастер Урин пообещал вычесть стоимость цемента из его жалования, а затем выдал ему бумажный колпак, малярную кисть и отправил забор красить. — продолжила Биата, Так что весь штаб замер в ожидании второго акта спектакля «Принц на стройке». О да! Если бы не проблемы с парой и отработкой, я бы тоже лагерь на берегу разбила и сидела с холодными коктейлями, делая ставки, кто и где напакостит в следующий раз. А целительницы? С надеждой протянула я, представив, как гадючья парочка падает в море вместе с Луиджи. С ними все сложно и странно, — вмиг посерьезнела Эльза. Мы просканировали их эмоции. Они явно что-то замышляют, но показательно ведут себя тише полевых мышей». «Понятно. Значит, после вылазки проверим защитную сеть вокруг комнаты и повесим в коридоре еще несколько сигналок». «Зато принц, на удивление, чист», добавила Беата. «Похоже, на него и вправду воздействовали ментально, поэтому он сейчас и ведет себя слегка заторможенно». «Хм... Думаете, его Алисия обработала?» Нахмурилась я, вспомнив разговор с Ингвардом. «Или советник по ее приказу постарался?» «Сложно сказать», — задумчиво протянула заклинательница. «Она вполне могла подлить в бокал Луиджи управляющее зелье или воспользоваться артефактом». «Кстати, об артефактах!» — стрепенулась Эльза. Мы ж главное рассказать забыли. Элиссандра новости прислала. Они с Рейнаром закончили исследовать амулет, с помощью которого мумия нечистью управляла, и придумали, как местных защитить. — О, так чего же вы молчите? — воскликнула я. — Мы за тебя переживали, — смутилась Беата. — Ты как влетела после свидания, кинулась новостями делиться с порога. Вот мы и забыли обо всем. А после уж на болото собираться нужно было. — Ясно. «Но главное, что ректору удалось решить проблему». Облегченно выдохнула я и мысленно поблагодарила Триединую за помощь. «Больше важных новостей не было?» «Нет, только Биата генерала поймала в коридоре и выяснила, как себя чувствуют пострадавшие ловцы», — ответила Эльза. «Они уже в полном порядке. Их жизням ничего не угрожает. Завтра выпишут из лазарета». «И мы угадали с сонным газом», — добавила заклинательница. «Орк действительно использовал дымовую шашку и...» Подруга замолкла на полуслове, а наша сигнальная сеть задрожала, сигнализируя о приближении гостей. «А вот и наставники!» — вздохнула я, поднимаясь со стула. Идти на болото не хотелось, но перспектива предстать перед ректором без зелья прельщала еще меньше. Да и ингредиенты для проявляющего эликсира все равно придется собирать. В дверь постучали, но вместо привычного голоса Аббаса раздался чужой, низкий и хриплый. «Это командир Эргоса, я могу войти?» Мы недоуменно переглянулись и на всякий случай послали ментальное сообщение мастеру. «Не то чтобы я не доверяла главе ловцов, но ждали мы не его, и подстраховка лишней не будет». «Леди, осторожность сделает вам честь», — добавил дракон, заметив наши манипуляции. «Только у нас мало времени». «Нас?» Я наспех просканировала коридор, но возле двери засекла только Хорхе. Остальные стражи задержались возле лестницы, зато их количество настораживало. «Десять магов?» – прошептала Биата. «Что здесь происходит?» «Не знаю», – ответила я, послав сообщение дяде и Янгварду. «Еще и мастер молчит». «Хорхе уже у вас?» Неожиданно отозвался Аббас. «Впустите его. Это я виноват, не успел предупредить». «Что-то случилось?» настороженно уточнила я, направившись к дверям. «У нас проблемы». «Командир введет вас в курс дела», ответил мастер и тут же оборвал связь. «Ха, прекрасное начало вечера». «Леди», коротко поздоровался Хорхе, войдя в комнату. За ним тенью проскользнул высоченный плечистый ловец со светлыми заплетенными во множество косичек волосами и светло-серыми глазами, так удивительно контрастирующими со смуглой кожей и южными чертами лица. Несмотря на могучее телосложение, мужчина двигался легко, словно эльфийский танцор, а еще абсолютно бесшумно. И, как я не пыталась просканировать здоровяка, мои щупальца захватывали пустоту, словно он был мороком. «Мое имя Хаок Кейруас». Жесткое хищное лицо гостя озарило приветливая улыбка, на удивление светлая и располагающая. Захотелось сразу улыбнуться в ответ. Вот только его имя прозвучало, словно удар в набат, подтверждая худшие опасения. «Я командир карателей. Мой отряд отправится с вами на болото в качестве охраны». «Мамочки, мы еще из комнаты не вышли, а эта вылазка с каждой секундой нравится мне все меньше и меньше» каратели считались элитой даже среди ловцов. В отряде Хаука служили сильнейшие мечники и боевые маги империи, а сам командир считался легендой. За время службы Кейроус не проиграл ни единого сражения, никогда не отсиживался за чужими спинами и всегда первым шел в бой. А история его сражений была написана многочисленными шрамами, пересекающими могучее тело белесыми росчерками. Я видела лишь руки и лицо, но и этого хватило, чтобы впечатлиться. Страшно представить, через что ему пришлось пройти. А еще страшнее думать о случившемся на болотах, раз нам выделили столь почетное сопровождение. «Это огромная честь!» — осторожно начала я. «Но не могли бы вы объяснить?» «Разведка засекла аномальную активность неподалеку от подземной границы с Айшагирой», — пояснил Хорхе. Эта зона давно зачищена, все лабиринты наглухо запечатаны, а наземного хода там нет. — Сигнальные сети не зафиксировали прямого вторжения, — добавил Хаук. — Но необходима ваша помощь, чтобы просканировать подземелье и убедиться, что темные не пробили новый лаз. — Вот оно что! Неужели твари впрямь нашли способ просочиться через защиту ловцов, Или это хитрый обманный маневр и попытка перетянуть основные силы из штаба на границу? «Мастер и генерал сейчас проверяют изнанку», — продолжил Хорхи. «Командир Йохара и его люди исследуют подземелья с нашей стороны. Нам же необходимо добраться до наземной части туннеля и, связавшись с ними, провести углубленное сканирование лабиринта. А я и отряд Хаока проследим, чтобы вам никто не помешал». Судя по мрачному и напряженному лицу дракона, помешать могло многое, и не только Айшагирце. «На болотах обитали тхарги, дикая нечисть, плутоядные кузнечики из тени, способные ненадолго прыгать в наш мир, чтобы поохотиться. И это я молчу про главную проблему. Нестабильный тентарский фон, из-за которого мы не могли применять мощные заклинания». А как сканировать подземный лабиринт короткими щупальцами я не представляла. Нам понадобится схема ваших сигнальных сетей и подробная карта туннелей, ответила Биата. «Ну, разумеется, кивнул Хорхи, вам выдадут все необходимое, как только будем на месте. Благодарю, но должна предупредить о рисках такой проверки. Мы понимаем, что завеса может не выдержать, перебил ее дракон, но других вариантов нет. «Поэтому будете работать с перерывами, а я следить, чтобы ваша магия не повредила паутину изнанки». «Да уж, при самом благоприятном раскладе это работенка на всю ночь. Пожалуй, стоит захватить с собой пару флаконов восстанавливающего зелья». «Нам нужно две минуты, чтобы собраться». Дождавшись одобрительного кивка, я метнулась к шкафчику с эликсирами. Подруги последовали за мной, и мы принялись на скорость звенеть баночками и кристаллами, перекладывая необходимое в артефакт хранилище. Эх, жаль, ректор не успела приехать. Ее помощь была бы сейчас кстати. Но, учитывая наше везение, хорошо, что сигналки сработали сейчас, а не когда мы шастали по болоту, собирая травки. «Готовы?» — отчиталась Биата. «Прекрасно». Хорхе тенью выскользнул в коридор, подавая знак стоящему лестнице ловцам. «До болот доберемся внутренним коротким порталом. Дальше придется идти пешком». Пока дракон занимался переходом, мы успели закрыть двери и проверили сигналки на случай, если нас еще кто-нибудь решит навестить. Не хотелось бы по возвращению обнаружить в комнате неприятные сюрпризы. «Прошу за мной». Посреди коридора распахнулся теневый портал, и едва мы проследовали за командиром, в нос ударил запах тины, плесени и гнили, а ноги тут же увязли в зловонной жиже. «Спасибо, что не в трясине!» «Передвигаемся колонной по одному», — сообщил Хорхе, едва все участники экспедиции оказались на крохотной полянке. «Я и Хаук идем первыми. Вы следом. Стражи замыкают отряд». Ступать четко по нашим следам, в сторону не смещаться, магию без разрешения не применять. «Так точно», — отчитались мы, выстроившись гуськом. «Кажется, накрылся наш сбор ингредиентов», — понуро буркнула я, активируя телепатическую связь. Сбоку, всего в паре шагов от меня, словно насмешка, сверкал грибочек с фиолетовой шляпкой и кружевным воротничком на ножке. «Мирканский лис!» Один из главных компонентов нового зелья. Но забрать это сокровище не представлялось возможным. Заметив мой тоскливый взгляд, один из ловцов кинул на землю возле грибочка камушек, и тот с бодрым хлюпаньем прошел сквозь траву. «Хм! Никогда бы не подумала, что там трясина!» «Если вам понадобятся ингредиенты для зелий, оставьте запрос у дежурного. Мы сами все соберем во время обхода территории», — улыбнулся мужчина. «Спасибо», — смущенно ответила еще раз, оглядев идеально ровный травяной ковер. «Теперь ясно, почему адептов не выпускают из штаба без сопровождения. Жаль, что предложение ловца противоречит условиям отработки». Ректор с нас три шкуры спустит, если узнает о помощи стражей. — Впереди все чисто, — отчитался вернувшийся из разведки Хаук. — Можно выдвигаться. Бросив в последний раз взгляд на злосчастный грибочек, я посеменила за командиром, на ходу подготавливая сканирующие сети — Ставить щиты было бесполезно. Магия против болотных жителей не работала, так что придется положиться на мечи карателей и когти дракона. Я, к сожалению, еще не научилась за миг перекидываться в огромного ящера и не могла ничем помочь в ближнем бою. Разве что из арбалета пару раз стрельнуть вместе с девочками. Но для местных это так, пшик. Только болты зря потратим». Поисковые нити неожиданно задрожали, и, присмотревшись, я заметила неподалеку поросшую мхом корягу. Беглое сканирование не засекло ничего подозрительного, обычное бревно. Но стоило последовать примеру ловца и кинуть в него мелкий камушек, как пенек подскочил на корни и, сверкнув острыми пожелтевшими клыками, нырнул в трясину. «Это болотный палочник», — на ходу бросил Хорхе. На магов и крупную дичь они нападают редко, в основном питаются падалью и лягушками. Но если подойдете слишком близко, тварь может ударить корнями и попытаться утянуть вас в болото. Подходить ближе мы не собирались, но после этой вдохновляющей лекции любой куст или торчащая из гнилой воды ветка казались мне подозрительными и потенциально опасными. К слову, кроме местной пакости, в нашей сети пока не попало ничего необычного, и это настораживало. Сомневаюсь, что Хорхи ошибся и зря поднял по тревоге весь штаб. Но как понять, что враг затаился? Или мы упускаем нечто важное? — Внимание! Приближаемся к подземной границе! — предупредил дракон. — Вас поняли! — отозвалась Биата, выпуская новую партию щупальцев. Пока мы сканировали наземную часть болота и слегка погружали сети в трясину, но даже поверхностная проверка давалась нелегко. Магия болот глушила и без того слабую ауру местной живности, приходилось по несколько раз проходить каждый участок. «Мы на месте», – отчитался Хорхе, как только мы добрались до небольшой полянки, покрытой пожухлой реденькой травкой. «За границы защитного контура не выходить. Вокруг трясина, а не неподалеку логово Харгов. «Уютное местечко, ничего не скажешь». Пока мы осматривались и прикидывались, чего лучше начать работу, командир раскинул над островком сигнальные сети и расставил яркие магические ограничители, чтобы мы ненароком не свалились в болото, увлекшись проверкой. А Хаук и остальные ловцы разложили на земле все необходимые карты и схемы, надежно зафиксировав края камнями. «Генерал Диэр сообщил, что они заканчивают проверять изнанку», — доложил Хорхе, едва мы склонились над бумагами. «Скоро присоединятся к нам». «А что с подземельями?» — уточнил Кейроас. «От Йохары пока не было новостей». Сердце тоскливо сжалось и захотелось лично послать ему сообщение, убедиться, что все хорошо. Но здравый смысл подсказывал, что не стоит отвлекать его от работы. И вообще пора сосредоточиться на своем задании. «Предлагаю начать отсюда», — сказала Беата, указав на сеть коридоров, раскинувшуюся справа от нашего островка. «Эта часть туннелей находится ближе всего к поверхности». «Нам будет проще настроить сканирующую сеть и адаптироваться к постепенному погружению». «Хорошо», — кивнул Хорхе. «Готовьтесь к проверке, а я попытаюсь снова связаться с командиром Йохара». «Пока мы прощупывали болото над подземельем, ловцы рассредоточились по территории, готовясь защищать нас в случае необходимости, а я молилась девяти богам, чтобы вылазка прошла без происшествий. Меня одолевали странные предчувствия». Неплохие, не тревожные, а именно странные. Я не могла даже четко сформулировать, что именно не так, но меня уверенно тянуло в абсолютно противоположную сторону. И судя по настороженным взглядам Беаты и Эльзы, сомнения одолевали не меня одну. Но начинать сканирование с глубины было безумием. На незнакомую территорию лучше прокрадываться постепенно. На ходу перестраивая свои сети, иначе только магию зря потратим. Йохара на позиции, сообщил Хорхе, они проверили подземелье. С нашей стороны все чисто. Следов проникновения нет, новых ходов не обнаружено. Что ж, в таком случае наш выход. Передайте командиру, что мы начинаем сканирование, ответила Биата, отметив на карте интересующие нас туннели. Окружающий мир затянулся серебристым маревом. Наша магия вспыхивала искрящимися нитями, сплетаясь в единый мощный поток, и горной рекой вливалась в туннели, растекаясь по подземному лабиринту. «Чисто!» – сообщила заклинательница, черканув карандашом по первому лазу. Дракон тут же передал информацию Ингварду, и через миг мои щупальца засекли двоих ловцов, скользнувших в проверенный нами ход». Маги активировали защитный купол, и тоннель тут же исчез из зоны ментальной видимости. «Будем постепенно отсекать безопасные лазы», — пояснил Хорхе, — «а отряд Йохары устанавливать новую усиленную защиту». Едва маги сняли щиты со следующего участка, мы продолжили проверку, шаг за шагом глубже погружаясь в подземелье но пока не удавалось ни засечь подозрительную живность или нечисть, ни найти новые неучтенные лазы. «Во втором секторе все чисто», — объявила Беата, отсекая на карте нужную часть туннелей. «Как-то подозрительно спокойно», — настороженно прошептала я, вслушиваясь в повисшую над болотами тишину. «Тхарги зашевелились», — пояснил Хорхе, — «поэтому мелочь залегла на дно» это они из-за нас оживились?» «Да, они прекрасно чувствуют магию, поэтому готовьтесь по первому сигналу перемещаться в центр поляны и прятаться за спинами ловцов». «Три единая, нам только битвы с голодными рептилиями не хватало». «А что с завесой?» — уточнила Биата. «Пока держится», — успокоил нас дракон. «Не переживайте, я за всем слежу». «Сосредоточьтесь на туннелях. Чем быстрее мы закончим и уйдем отсюда, тем лучше». Подруга хотела еще что-то спросить, но Хаук тихонько засвистел, подавая знак остальным, и жестом приказал перемещаться к центру островка. «К нам тенью скользнуло четверо ловцов, на ходу призывая тяжелые щиты, способные выдержать удар когтей и хвост от Харга, а остальные стражи обнажили оружие, готовясь принять бой» и над тентарским болотом повисла звенящая тишина. Секунда. Две. Время тянулось тягучей патокой, и, казалось, каратель ошибся. Но неожиданно тишину разорвало странное бульканье, и болото слева от нас начало закипать, покрываясь множеством пузырьков. А через миг оттуда с ревом вынырнул первый тхарк огромный, похожий на помесь дракона и крокодила переростка. Его тело покрывала глухая броня из темно-зеленой чешуи и коротких ядовитых шипов, а пасть украшали острые, словно лезвия, зубы. Урак! Монстр с шипением втянул воздух, раздуваясь, словно огромная жаба. «Ложись!» Рявкнул Хорхе, и едва мы кулем рухнули на землю, Тхарк выпустил мощную струю кислоты. «Ловцы едва успели накрыть нас щитами, и грязновато бурая жижа с шипением стекла на траву, выжигая ее магическим огнем, а проклятое болото продолжило закипать, являя миру все новых и новых тварей!» «Рак! Рак! Рак!» «Тхарги не спешили приближаться, продолжая кислотный обстрел, а мы ничком лежали на земле, молясь, чтобы ловцы что-нибудь придумали!» «Стрелять из арбалетов и бить тварей магии бессмысленно, убегать некуда, а с мечом на монстров не пойдешь, ведь кругом болото!» Рок! Новый воинственный рев внезапно перешел в агонию, а в нос ударил смрад паленого мяса и гнили. «Что происходит?» – воскликнула я, пытаясь увидеть хоть что-нибудь в щелочку между щитами, за что тут же получила «нагоняй» от ближайшего ловца. Командир кипятит заклинанием воду, в которой тхарги засели, чтобы заманить твари на остров. Пояснил страж плотнее соединяя щиты, а дальше наши их мечами дорубят. -х -х -х! В щит ударил новый фонтан кислоты, а я всерьез засомневалась в правильности тактики ловцов. От смрада слезились глаза и накатывала тошнота, а из за поднявшегося пара не было видно ни тхарга. Но через несколько секунд тишину разорвал полный боли и отчаяния рев, а затем еще один и еще. «Потерпите немного», — успокоил нас разговорчивый ловец. «Скоро все закончится». «Надеюсь, в нашу пользу», — нервно хихикнула я, пытаясь наспех просканировать территорию и пересчитать стражей. К счастью, мои щупальца не засекли ни одного свежего мертвеца или тяжело раненого. Воины были полны сил и с энтузиазмом добивали последних тварей. Но едва ловцы раскрыли щиты, позволяя нам подняться, я чуть не рухнула обратно на травку, увидев, как Хаук голыми руками разрывает тхаргу пасть, а Хорхе в это время вгоняет ему в глотку двуручный меч. «Так это ж самый легкий способ тварь убить!» — рассмеялся ловец, проследив мой ошалелый взгляд. «О них уязвимы только пасти и глаза!» По остальным местам и бить бесполезно, только меч испортишь и без руки останешься. — Угу, — растерянно кивнула, пытаясь прийти в себя от увиденного. Но в этот миг ментальная паутина задрожала, и повисшую над болотами тишину разбил полной боли и отчаяния вопль. — Помогите! Умоляю! От неожиданности я вздрогнула и едва не уронила сканирующую сеть — Голос явно принадлежал женщине, но... Откуда ей взяться на болотах? «Вы что-то засекли?» К нам подошел Хорхе. Его одежда была порвана и перемазана кровью Тхарга, но ран я не видела. Похоже, ловцы привыкли к такой охоте, и случившееся выбило из колеи только нас. Остальных нападений рептилий не только не испугало, но даже не удивило. «Тись женщина!» Растерянно ответила, пытаясь сосредоточиться на голосе незнакомки. Но зов, как назло, прервался, оставив после себя лишь едва заметное телепатическое эхо. «Женщина?» – нахмурился дракон. «Где вы ее засекли?» «Мы только ментальный крик услышали», – пояснила Биата. «Определить местонахождение не удается. Сканирующие щупальца скользили по болоту, как по маслу, и никаких дам здесь точно не было». Только парочка диких вордолаков, раненый тхарк и прочая нечисть. Но не могло же нам троим послышаться. Сожри, Тхарги, это ненормальную. Тихонько выругался высокий рыжеволосый страж. Командир, если это снова Дарина, давайте ее здесь и оставим, в этот раз, а? тихо! Хаук начертал в воздухе несколько рун, и над гнилой водой растеклись серебристые поисковые нити. «Кто такая Дарина?» — насторожилась я. «Травница из соседней деревни». В голосе карателя проскользнули тоска и безграничная усталость. «Она ходит сюда за слизью золотых лягушек». «Мы уже пять раз вылавливали ее из болота», — доверительно сообщил разговорчивый страж. «Как она вообще просачивается сюда?» — опешила Эльза. «Здесь же полно сигнальных сетей». А «Деревенские знают эту трясину, как свои пять пальцев, а внутреннюю защиту быстро съедает магия болот», — пояснил Хаук. «Поэтому мы постоянно и обновляем сигнальные сети, а граница купола, отделяющего нас от шагиры, проходит у самых гор, где трясины нет». «А эта травница не могла случайно потревожить защиту», — уточнила Биата. «Могла, только я не чувствую поблизости ни единой живой души». «Странно. Неужели ловушка?» «Мы тоже ничего не засекли», задумчиво протянула я, еще раз просканировав территорию. Но голос «Помогите!» Снова она хором воскликнули, цепляясь за зов. На этот раз мы успели стать на след, и болото пересекла яркая серебряная нить, ведущая прямо к деревенской травнице. Только травница ли это? «Зов только что повторился», доложила я. «Нам удалось определить место расположения девушки, но это может быть ловушкой?» «Попробуйте связаться с ней и просканируйте ближайшую зону». Хаук начертил в воздухе поисковую руну, и рядом с нашей нитью появилась еще одна, алая, пересекающая болото кровавым росчерком. «Я по-прежнему не слышу здесь живых существ. Как и мы». Наши щупальца порхали над болотом, словно встревоженные пчелы, но ловили лишь пустоту. А связаться с травницей не получалось. Ее ментальный фон был слишком слабым, хотя на нечисть девушка не походила. Скорее, ее окружала глухая защита, блокирующая нашу магию. Но зачем звать на помощь и тут же закрываться от спасателей? «Помогите!» Тишину снова разбил полный отчаянья крик. «Дарина!» Я клещом вцепилась в ее зов, и через миг ко мне присоединились и подруги. «Где ты?» спросила Биата. «Дарина, ответь нам!» «Пауки на дереве!» раздался едва слышный шепот. Телепатическая связь оборвалась, а наша поисковая нить стала бледнеть на глазах. Она потеряла сознание, Быстро отчиталась я, считывая нужные координаты и запоминая, где искать девушку. Но успела сказать что-то о пауках на деревьях. «Лол ты!» — нахмурился Хаук. «Брр! Об этих тварях я и не подумала. А ведь их паутина блокировала любые поисковые плетения, и ее часто использовали при изготовлении зелья невидимости». Если пауки поймали бедняжку в свои сети, неудивительно, что она могла только мысленно звать на помощь. «Возможно...» — кивнула биата, «Рядом с девушкой нет ни нечисти, ни живых существ, но Лолтов невозможно засечь магией. В центре поляны раскрылся теневой портал. Из него выскользнули мастер, генерал и трое незнакомых ловцов». «Дарик, введи их в курс дела», — приказал Хорхе, открывая еще один переход. «Хаук, Винс, за мной!» «Леди, продолжайте сканирование и сообщайте о любых изменениях!» «Вы что-то нашли?» Тут же уточнила Бас. Адептки услышали чей-то ментальный зов. Пока страж докладывал ситуацию, мы сосредоточились на проверке. Магия расходовалась с катастрофической скоростью. Пришлось сделать поглотку зелья, чтобы не упасть в обморок прямо на болоте. А ведь нам еще подземелье проверять!» Только злиться на незнакомку не получалось. Наоборот, интуиция кричала, что мы все делаем правильно. В бездну сканирования и туннели нужно любой ценой спасти девушку от лолтов. У меня такое странное чувство, будто в ловушку попала одна из нас. Закончила я за Беату. Да, растерянно кивнула Эльза. Я ощущаю то же самое. Связывающая нас магия шая завибрировала от напряжения. И едва ловцы доложили, что убили всех пауков и сняли кокон светки, я испытала такое облегчение, словно от спасения Дарины зависела моя жизнь. Неужели мы нашли четвертую мечтательницу? Здесь, на мертвых болотах тентары! Немедленно просканируйте трясину в радиусе Сталиур! лиур. Раздался в голове напряженный голос Хорхе. Здесь еще два кокона! «В смысле еще два? Местные, что все деревни, отправились за лягушками в этот раз?» «Но мы только что закончили проверку и никого не засекли», — удивилась Беата. «Ищите свежие тела, следы страха и агонии», — приказал дракон. «Нужно убедиться, что здесь больше нет никого». Недоуменно переглянувшись, мы принялись за работу. Настройка новой поисковой сети отняла у ему сил. Еще больше ушло на то, чтобы просеять трясину вдоль и поперек. От усталости перед глазами плясали цветные пятна, но дважды, пройдя щупальцами по периметру, мы поймали все те лишь местную нечисть. Зато сквозь коконы, которые ловцы сняли с паутины лолд, теперь отчетливо проступали потоки магической энергии. Стражи постепенно освобождали жертв от смертоносных паучьих шелков, и с каждой секунды я убеждалась, что спасенная девушка действительно ирия и очень сильная. Странно, что на ее потенциал никто не обратил внимания. «Все чисто», — устало сообщила Биата дрожащими пальцами откупоривая флакончик с восстанавливающим зельем. Подруга взяла на себя самую сложную часть проверки и едва стояла на ногах. Если бы не Хуан, поддерживающий супругу под локоток и вливающий в нее магию, точно бы упала в обморок. Мы с Эльзой чувствовали себя чуть лучше, но я сильно сомневалась, что нас хватит на сканирование подземелий. «Хорошо, мы возвращаемся. Через две минуты будем у вас». Командир Иргоса был немногословен, но по его голосу я сразу поняла, что-то не так. «Что же они нашли в паучьем логове? Или кого?» Возле окраины островка взметнулся чернильный вихрь, и из него вышел Ингвард, непривычно бледный, усталый. Мы закончили проверку подземелий. С нашей стороны все чисто. «В изнанке тоже ни единого следа вторжения», — нахмурился дядя. «Но я не верю, что сети среагировали только на Дари, но и...» Хуан запнулся, словно размышляя, стоит ли продолжать... Но в этот момент из тени выскользнули Хорхе и остальные. Дракон нес на руках хрупкую девушку в странных полупрозрачных одеждах. Длинные смоленные волосы незнакомки были заплетены в тугую косу, а на руках и босых ножках красовались тяжелые браслеты, больше похожие на кандалы, чем на украшения. Вторую жертву Лолтов нес Хаук. И на фоне могучего здоровяка тоненькая, болезненная и схудалая ведьмочка казалась совсем кукольной. Одета она была так же, как и брюнетка, только волосы предпочла собрать в высокий хвост, на который сейчас налипли тина и остатки паутины. И наши поисковые нити тянулись именно к ней. «Это точно не Дарина!» Ошарашенно пробормотала я и перевела взгляд на третью даму. Загорелая кожа, Грубые натруженные руки, крепкое тело, одета в простое льняное платье с укороченной юбкой, вместо туфель высокие сапоги из грубой кожи, а из украшений только слабенький оберег от дикой нечисти, на поясе сумка для трав. А вот она идеально вписывалась в образ бедовой деревенской ведьмы. «Это Дарина!» Хорхе, будто прочел мои мысли, кивком указав на третью девушку – «А эти двое – адептки Данмайерской академии магии, пропавшие на болотах пять лет назад». «Подождите!» – воскликнула я. «Выходит, вы их знаете?» «Могу ошибиться в именах, но, кажется, их звали Аманда и Иреме», – продолжил дракон. Отряд ловцов, которым они помогали собирать травы на болотах, нарвался на тварей изнанки. До сегодняшнего дня вся группа считалась погибшей, но, судя по одежде, девушки попали в плен к темным. Бесна. Сердце сжалось от боли, стоило представить, через что им пришлось пройти. Но в то же время меня охватили дурные предчувствия. Айшагирцы никого не выпускали просто так. «Мы проверили их и не нашли никаких сюрпризов», – заверил Хорхе, заметив наши настороженные взгляды. «Кроме одного. Браслеты на ногах девушек блокируют сигнальные сети, поэтому защита не замечает их». «Если бы не Дарина, потревожившая купол во время ловли лягушек, мы бы не нашли их, и девчонки стали паучьим ужином», пояснил высокий светловолосый страж. «То есть подземелья дальше не проверяем?» нахмурилась я, пытаясь найти подвох. Слишком нелогично все получалось. При этом я не могла понять, что меня настораживает больше всего. Сам факт появления девушек на болотах? Странная реакция защитного купола?» «Их загадочные браслеты или то, как на ведьм отреагировала наша Шайя?» «Еще как проверяем», — с невозмутимым видом ответил Хорхе. «Но не исключено, что это хитрая ловушка», — озвучил мои подозрения дракон. «А может, девушкам действительно удалось сбежать?» «В любом случае для таких гостей есть специальный подземный бокс». Я немедленно телепортирую их туда и свяжусь с Рейнаром Дельвери Вери и Александрой Ринкаиди для углубленной проверки. Хорошо, Ингвард открыл теневой портал. Мы присоединимся к вам, как только закончим с туннелем.